Глава 32. «Высокие ограды и запертые ворота меня не останавливают. Поэтому я просочился сквозь препятствия и замер на краю обширного двора усадьбы Кабалия. В нескольких равноудаленных точках горели фонари. Лампы на крыльце давали дополнительное освещение. А на гладких, недавно уложенных плитах разворачивался интересный поединок». Сошлись Моро и Мергенуол, два бессмертных мечника. Я завороженно наблюдал за происходящим. Бой, пусть и тренировочный, великих мастеров — это удовольствие, которое приходится видеть нечасто. Каждая сессия складывалась из двух-трех ударов. При этом противники обозначали касание не нанося друг другу ущерба. Молниеносные выпады, быстрые переходы между позициями, запредельная точность, плавные скользящие движения. Вне всяких сомнений меня заметили, но никто не хотел отвлекаться от спарринга. Вот противники расходятся, вкладывают свои катаны в саи, замирают на несколько секунд и выхватывают мечи одним непрерывным движением. Сложное и чрезвычайно эффективное искусство яй-джитсу — путь одного удара. Выхватить меч и поразить врага до того, как он успеет поразить тебя или уклониться. Вот только одним ударом дело не заканчивалось, потому что бесы уклонялись. Иногда им требовалось 2, три, иногда четыре-пять движений. Схватка неизменно завершалась тем, что острие клинка — Замирало у шеи противника, либо у живота, либо у виска или ноги. Иногда не острие, а все лезвие, что символизировало рубящий удар. Но гораздо чаще удары парировались, и противники расходились довольные собой, с ничейным результатом. Я видел бой равных. Похоже, за минувшие полгода Моро основательно отточило свое искусство владения мечом. Более того, и ай стало приоритетным направлением. В какой-то момент я понял, что бойцы смотрят на меня. Калитка была заперта. В голосе Моро послышалось веселье. «Правда?» Я изобразил недоумение на лице. А мне казалось, что в поселок можно попасть только по пропускам. «Я согласовал свой приезд с вашей службой безопасности», невозмутимо ответил мастер Мерген. И пропуск у меня есть. Тогда извините, если помешал. Я почтительно склонил голову. Был не в курсе. Мне показалось, что на дом Моро напали. И ты поспешил на помощь, улыбнулась девушка. Вроде того, пожимаю плечами. У нас еще не смонтированы отклоняющие линии. Могут заявиться прыгуны шиноби, их ничто не остановит. Бессмертные посмотрели на меня со странным выражением на лицах. «Что?» — я подозрительно прищурился. «Вообще все мы очень странные персонажи. Вот кому приспичит в такую рань организовать спарринг? Договориться с моей службой безопасности, приехать хрен знает откуда и все ради чего? Порубиться на мечах в предрассветной мгле и январской стуже? Ни один из противников, кстати, не надел перчаток. А ты чего не спишь?» — поинтересовалась Моро. «И почему просачиваешься к соседям без спроса?» «Побегать решил». Бесы переглянулись. «Как насчет сразиться с нами без э, твоих фокусов?» В лоб выдала Моро. «Я, конечно, планировал позаниматься в дадзё, но почему бы нет?» Девушка шагнула ко мне, протягивая свою катану. «Значит, мастер Мерген хотел меня прощупать. Не знаю зачем». Его роль в обучении Моро понятна, клан готовится к великому турниру. А вот схватка со мной... По спине пробежал холодок. Чисто теоретически, получив мое согласие на честный поединок, Мерген сумеет меня зарубить. Его физическая и техническая подготовка по бою на мечах все еще выше моей. И дело не в опыте, мне его не занимать». «Вопрос исключительно в отточенности рефлексов и функциональности мышц. Моё нынешнее тело все еще не достигло пика формы, который мне необходим для сражения на равных с лучшими бойцами планеты». «Ловушка?» Я посмотрел в глаза учителю фехтования и не увидел там ничего. «Абсолютная пустота. Словно видишь свое отражение в глади пруда». Или заглядываешь в космическую бездну? Личность мастера Мергена для меня всегда оставалась загадкой. Что им движет? Почему он не получил дворянский титул и в то же время пользуется безмерным уважением в клане? Почему не обзавелся семьей, не вырастил толпу детей и внуков, не стал пробиваться к верхушке власти? И почему работает простым учителем в школе? Мне этот человек импонировал. Именно такими были наставники прошлого, достигшие величия и породившие множество легенд. Есть только один способ понять, кто перед тобой на самом деле — сразиться с ним. Я с поклоном принял меч из рук Моро. Сам по себе уже жест впечатлял, ведь бессмертное никому не позволяло прикасаться к своему оружию. «Без теневого режима», — напомнил Мергену Олл. Договорились. Отступаю на несколько шагов. Вежливо обмениваемся поклонами. Скорость в Вайайджитсу — это верхушка айсберга. Тут должно быть технически отработано каждое движение. А еще нужно следить за изгибом катаны. Это ведь не прямой клинок. И то, куда мастер поворачивает ножны, определяет направление первого удара. А начинается все с большого пальца левой руки, который выщелкивает меч из саи. Клинок выдвигается сантиметра на 2. Он больше не зафиксирован и может выскользнуть в любой момент. Дальше вы видите, как мастер обманчиво медленно, словно поглаживая, кладет правую ладонь на рукоять своего оружия. И вот здесь начинается самое интересное. Ножны могут быть молниеносно повернуты в любую сторону, после чего клинок будет выхвачен, но куда он полетит? Все это увлекательная игра, проигрыш в которой означает смерть. Ах, да, перед ударом всегда меняется стойка. Боец припадает на одно колено, вторая нога отводится назад. А поскольку ребята вроде мастера Мергена обожают широкие штаны, Вы можете пропустить миг, когда одно агрегатное состояние этого мужика сменится другим. Мы смотрим друг другу в глаза. В подобной схватке самое главное предугадать намерения оппонента. А оппонент мне попался матерый, считывающий противника на раз-два и не питающий ложных иллюзий по поводу моего возраста и уровня подготовки. Мы одновременно толкнули цубы большими пальцами. Синхронно положили ладони на рукояти мечей. «Понеслась!» Мерген ухитрился почти незаметно довернуть Саю и нанести удар слева направо, который при обычных обстоятельствах выпустил бы мне кишки. Учитывая нижнюю стойку мастера, ага. Вот только я предугадал этот выпад, молниеносно отбил вражеский клинок и обрушил меч на голову Мергена в мощном диагональном выпаде. И предсказуемо столкнулся с пустотой. Этот черт успел отступить ровно настолько, чтобы мой клинок со свистом разрезал воздух. «А-а-а!» — нахмурился. «Занимаем исходные позиции. Первый раунд показал мне многое. Отбить атаку я сумел на классе. Но если бы мечник вложился на максималках, то меня бы размазало. А он не вложился». Нашей общей целью было изучение друг друга. Интересно, наставник изначально включил этот пункт в программу своего визита или принял спонтанное решение? По своей воле либо его направили? Всё же на долю секунды я прочел во взгляде мастера то, что хотел. Мерген не планировал меня убивать. Профессиональное любопытство – вот то, что им двигало». Очередной обмен ударами привел к тому, что мой клинок застыл у живота Мергена, а его катана со свистом пронеслась у моей шеи. В реальном поединке мы бы получили два трупа, но такой расклад меня не устраивал. Третий бой я проиграл. И нет, я сделал это не специально. Просто мне не хватило скорости мышечной реакции. А Мерген вложил в атаку все имеющиеся у него ресурсы. Но даже такой проигрыш навел меня на определенные мысли. Я понял, на чем надо сосредоточиться, чтобы достичь уровня своего оппонента в ближайшие годы. А сделать это жизненно необходимо, нельзя полагаться исключительно на свои имбовые способности. Мы поклонились друг другу, и я вернул меч Моро. Я получил истинное удовольствие от поединка произнес Мергену Ол, глядя на меня с уважением. «И я понимаю, что тебе банально не хватило физических качеств, мой бывший ученик. Другого я понять не могу. Где ты так научился владеть мечом? И ведь не ответишь!» «Нет», — с улыбкой покачал я головой. «Секрет рода», — повернувшись к Моро, я добавил. «Рад, что у тебя все в порядке. А то мне уже звонил Барский, волновался». Бессмертная хмыкнула. «Из-за недавнего нападения?» «Да, не переживай. Я уверена в том, что ты справишься с защитой поселка. Тогда не смею вас больше отвлекать. С максимальным почтением я вернул меч законной хозяйке. Еще раз поклонившись мастерам, развернулся и зашагал к воротам. Прошел сквозь откатную створку и направился к себе. Сегодня я пошел на неоправданный риск. Глупо и опрометчиво. Но я понял одну очень важную вещь. В доме Эфы есть человек, который не станет слепо резать тех, на кого укажут. Мечник, идущий собственным путем. И с таким положением вещей трубецкие, судя по всему, давно смирились. День прошел в хлопотах. Примерно в 10 утра мне пришлось смотаться в Стамбул и высадить семью Махмуда VI на территории дворца. Сам дворец я многократно видел по телевизору и в газетных репортажах, но вживую он смотрелся гораздо эпичнее. И нет, это не дворец топ-копы, в котором мне доводилось бывать в одной из прошлых жизней. Хотя и выстроена резиденция в том же районе, но... Размах впечатлил меня гораздо больше, хотя я посетил лишь дворцовую площадь с ее фонтанами, пальмами, ландшафтным дизайном, обилием гранита и мрамора. Махмуда встречал почетный эскорт, возглавляемый господином И, фамилию которого я задолбался выговаривать. Там были еще какие-то важные шишки, включая отца Джан, но мое внимание привлекли охранники» сильные, одаренные, с непроницаемыми лицами, обвешанные артефактами, имеющие при себе кривые сабли и короткие изогнутые ножи. Все в традиционной парадной форме халифата, преимущественно меты и кинетики, но был среди них и высокоранговый телепат, который тотчас поспешил меня прощупать. И уперся в непрошибаемую защиту, обеспеченную бродягой, в зоне действия которого я все еще находился. Последовал обмен приветствиями и любезностями, в которых я не силён. Махмуд VI познакомил меня со своим окружением, отметил выдающуюся роль в своем спасении и в очередной раз подчеркнул, что дружба с моим родом продолжится и впредь. От дома Эфы никого не было, но из контекста я понял, что намечается большой саммит с участием лидеров российских кланов. Меня все это не очень интересовало, поэтому я еле дождался момента, когда смогу вернуться в бродягу и полететь домой. Почему-то запомнился взгляд Кары, сдержанно попрощавшейся со мной на крыльце усадьбы. В этом взгляде проскользнуло сожаление, смешанное с грустью. Возможно, показалось». Распрощавшись с новой правящей верхушкой соседней страны, я отправился домой. Вот только отдохнуть хрен получилось. Сначала ко мне привязался демон, попросив вытащить с помощью дара последних мехов из асфальта. Затем выяснилось, что я дал согласие на вассалитет не в Мержицкого, а принятие присяги и торжественный обед назначены на сегодняшний полдень. Присягу я принял... Подписал соответствующее соглашение сторон и из обычного Аристо превратился в сюзерена с какими-никакими, но обязательствами. На этом, правда, сюрпризы не закончились. К нам на обед прибыли союзники и другие именитые соседи, которые очень жаждали со мной пообщаться. Оказалось, что успешный успех в битве с девятью родами подтолкнул многих пересмотреть свое отношение к боевому братству. В результате к нам примкнули еще три человека, два барона и один виконт. Со своими гвардиями, деньгами и желанием укрепиться, не прогибаясь под клан. Так что обычный, казалось бы, обед превратился в обсуждение совместных планов, подписания бумаг и тому подобное. Освободиться получилось ближе к трем часам дня. И тут нарисовалась Джан со списком всего, что нам должны поверженные противники. Мы потратили еще час на обсуждение предпочтительной формы репараций, созвонились с союзниками, договорились об их доле, после чего все окончательно утвердили. Подписали окончательные мирные соглашения, отправили прыгунов по указанным адресам и вскоре получили обратно свои экземпляры документов. Никакие нотариусы в процессе не участвовали». По закону хватало подписей и родовых печатей. Дальше оставалось проследить за добросовестностью оппонентов, но этим вопросом у меня занимается целая команда юристов, так что я не переживаю. Незаметно день приблизился к вечеру. Чтобы немного расслабиться, я отправился в Дадзё. Успел минут 20 посвятить тренажёрам, затем переключился на избиение груши, после чего схлестнулся с фехтовальным манекеном. А еще через пять минут в дверь вежливо постучали. На пороге стояла Джан. «Только не говори, что хочешь потренироваться», — усмехнулся я. «А можно?» — в глазах девушки вспыхнула надежда. «Федя тоже хотел, если что». «Похоже, я заразил своих друзей тягой к культивации». «Ладно», — вздыхаю в ответ. «Если очень хочется, то можно». «Но сначала поговори с мастером Багусом». — попросила морфистка. — У него срочное сообщение, а ты блоки выставил? — Конечно, выставил. — Побыть одному — это уже неразрешимая задача. — Хорошо, — сказал я. Рядом тут же сформировалась тумба с телефонным аппаратом. По спортивному залу прокатилась громкая трель. Все это мне напоминает сюжет старого фильма про «Матрицу». Снимаю трубку. — На проводе. — Господин... Послышался тихий голос индонезийца. «Простите, что отвлекаю, но, похоже, наши агенты сумели найти место, где скрывается один из ваших врагов». «Это который?» — не понял я. Иезекииль Джонс. Конец книги. Текст читал Роман Волков.